А я уставилась на стол, куда я положил 10 тысяч долларов. Думаю, то ли теперь с ней в расчете за все половые услуги. Не знаю, долго ли она еще сидела, глядя на стол. Мне уже через пять минут было не до этого, потому что я находился за рулем своего Ниссана, и рядом со мной лежала видеокассета». За окнами машины проплывали огни ночного Новосибирска, то и дело пролетал свет фар встречных автомобилей. Мой штурман сделал свое дело, и сейчас я мог полагаться только на самого себя. Глава одиннадцатая. Сезон открыт. По пути домой я все-таки решил немного задержаться. Тормознув у круглосуточного киоска, купил видеокассету с записью. «Терминатор 2» — его, наверное, смотрели все жители в этом самом Нарьян-Мари. Я вложил свою кассету в упаковку с изображением киборга-убийцы, а сам фильм — в коробку бас и выбросил по дороге куда-то на обочину вместе с правами колбасы И таблетками трихопола. Чем ближе было до дома, тем слабее моя нога давила на газ. Наконец, когда впереди показался знакомый переулок, я остановился у края дороги. Мне было страшно. Я отлично знал, кто такой боцман и с чем его едят». «Фантазия лихорадочно работала, ведь мне при встрече с тестем придется рассказать всю правду об этой истории, всю без купюр» о том, что наши с Натальей отношения уже давно не такие чистые и гладкие, как она об этом, наверное, рассказывает отцу, о том, что я, наплевав на его угрозы, начал спать со случайной знакомой и даже оказался заснятым на кассету, а случайная знакомая, несмотря на то, что у нас с ней вдруг возникли взаимные чувства, оказалась наемной проституткой, выполняющей задания врагов Боцмана о том, как эту женщину якобы обокрали и стали потом шантажировать меня кассетой, а за нее я, страшно сказать, спер важные бумаги господина Рябцева, служившие ему охранной грамотой. Что сделает боцман? Боцман, который дал слово собственноручно отрезать мне яйца, если узнает, что я обижаю его дочь. Или... Раз я совершил столь тяжкое деяние по отношению к нему, просто уроют меня. Но если рассказать ему действительно все, начиная от того момента, как я увидел запись вечеринки и заканчивая тем, что задушил Толю колбасу, и если еще покажу самому Боцману запись, может быть, он увидит в ней что-то такое, чего не заметил я». Достаточно ли ему будет того, что он увидит на этой кассете Кирсана Олега, переметнувшегося к его врагам? Наконец, надо заявить, что есть еще какой-то Жора, живущий на улице Кошурникова, который наверняка что-то скажет по существу дела, если Боцман сумеет его вычислить. А ведь мой тесть. Отец... Человек, живущий не эмоциями, но он все же не киборг. Скорее всего, он внимательно выслужит меня и оставит жить, по крайней мере, пока сам не узнает то, чего еще не знаю я. И что тогда будет? Оценит ли он мою откровенность? Это менты сейчас ни во что не ставят явки с повинной а авторитеты иногда все же входят в положение. Но надеяться на это, а потом еще ждать неизвестно какой, но все же неминуемой расправы... Пустой номер, Рулевский, и ты это знаешь. Ну, а если я сейчас просто приеду домой? Завтра с утра меня будут караулить типы, среди которых, возможно, уже поднята или скоро поднимется тревога. А поднимет ее Женя, его обязательно заинтересует, куда делся хмырь, освободивший Аю. Но, возможно, сперва его заинтересует, куда делся его босс. К утру босса наверняка найду.